Глава 9. Леви. Если чего-то не избежать, не стоит и убегать. Я трясет меня за плечо, и я сдвигаю бейсболку повыше, чтобы что-то видеть. Черт, всю дорогу прошляпил. Не следовало забывать, что на мне как-никак обязанность присматривать за учениками. Но нужно признаться самому себе, что здесь, в автобусе, пренебречь этой обязанностью едва ли возможно. Зевнув и потянувшись, я опускаю ноги с поручней и опираюсь на них руками. «Сейчас приедем», — неизвестно зачем говорит Яна. «Я знаю эти края. Езжу сюда уже много лет. Она не имеет в виду ничего плохого. Поэтому я отвечаю лишь коротким «знаю», стараясь, чтобы мой ответ не прозвучал грубо или раздраженно. Яна едет вожатой в лагерь всего второй раз. Она получила это место в прошлом году». Пия, напротив, знает всю процедуру. Она ведет в Святой Анне спортивные занятия и в школе несколько дольше. На небе не облако. Солнце печет вовсю. И воздух в автобусе такой отвратительный, что мне не хочется больше об этом думать. На спине футболка мокрая от пота. Элизабет, которую мы зовем просто Элли, умело маневрирует на поворотах. Порой она так резко жмёт на тормоза, что всех нас сначала бросает вперёд, чтобы затем отбросить на сиденье. автобусу проносятся короткие стоны и негромкие вскрики. Ну да, Эли либо тормозит совсем, либо вовсе не тормозит. Это девиз её жизни. Пио и Яна, поднявшись, поворачиваются к нашим новым ученикам. И Пио берёт слово. Святой Анне этот лагерь — «Давняя всем полюбившаяся традиция. Если не в ближайшие три недели, то когда-нибудь вы узнаете и поймёте, почему это так». Она победно улыбается. «Меня зовут Пия, и ко мне вы можете обращаться по любым вопросам, а также к Яне и Леве. Правила в лагере простые. Они записаны в памятке, которую мы вам раздадим позже. Самое важное правило — уважайте границы, свои и наши» она делает паузу, чтобы ее слова улеглись в сознании. Многие наверняка спрашивают себя, как что-то подобное может быть основным правилом. Очень просто. Большинство детей не знают границ, или не знают никого в своем окружении, кто бы эти границы соблюдал. «Выйди из автобуса, заберите у Эли свои чемоданы и идите за Яной. Она покажет вам ваши палатки». «Запланировано несколько совместных дел, а также совместные завтраки, обеды и ужины. А в остальном — в вашем распоряжении много свободного времени. Если вы соберетесь обследовать местность, сообщите об этом заранее. Это обязательно», — особо подчеркивает она, а затем дружелюбно добавляет. «Мы желаем вам чудесно провести три недели каникул». После этого они с Яной выходят из автобуса, а за ними следом и первые новобранцы. Не двигаются с места только две девчонки в последнем ряду, и я пытаюсь выяснить, что происходит. Та, что справа от меня, чуть ли не в панике, машет рукой и, наконец, быстро и резко толкает ту, что слева. Почти все уже вышли. Девчонка слева, похоже, спала. Проходит несколько секунд, пока она понимает, что мы приехали. Обе почему-то в смятении переглядываются. Затем девчонка хватает свой рюкзак. Увидеть больше мне мешают сиденья. Но эта парочка, наконец, тоже поднимается с мест, и я, покинув автобус, встаю немного в стороне. Постепенно все разбирают свои чемоданы, идут к Яне, а затем следом за ней к озеру. Я, вдыхая знакомые запахи, последним плетусь Кэли, забираю гитару и сумку и направляюсь в лагерь к своей маленькой палатке. Пауль, очевидно, уже все установил. Радостное предвкушение пульсирует в моих венах, смешиваясь со страхом. Я, скрежещу зубами и крепче обхватывая гитару, снова и снова повторяю себе, что эти три недели должен наслаждаться, что рад быть здесь, что после лагеря жизнь не закончится.